Это настолько впечатляющий результат, что она, не колеблясь, сравнивает его с мощным воздействием химиотерапии с использованием герцептина для позитивных HER2 опухолей груди, революционным препаратом, применения которого признано в 2005 году поворотным моментом в искоренении, страдании и смертельных случаев, связанных с раком. Примечание. Это цитата из статьи Эндрю С. фон Эшенбаха Доктор медицинских наук, директор Национального института рака США, конец примечания. Два исследования, одно проведенное клиникой Мио, а другое университетом Северной Каролины, показывают сопоставимое влияние физкультуры на эстроген-негативный рак груди. Сопоставимый уровень защиты был показан и при рецидивах рака простаты, уменьшение на 70% риска смерти у мужчин старше 65 лет, а также толстые и прямой кишки. Положительный эффект физических упражнений был зафиксирован при раке матки, яичников, яичек и легких. Примечание. При раке толстой кишки, по крайней мере, один час ходьбы 5-6 раз в неделю. При раке простаты, бег трусцой, теннис, езда на велосипеде, плавание и другие, не меньше трех 5 часов в неделю. Конец примечания.